Кедрин вошел в ложу обновления Великого Востока Франции. В другую его ложу, авангард масонства, вступили Маклаков и другие. Они составили ядро тех, кто позже переместился в Россию, чтобы зажечь масонские свечи французского образца у себя на родине. 12 января 1906 года Ковалевский испросил разрешение у Совета Великого Востока Франции на открытие в России ложь французского подчинения. 15 ноября того же года первая такая ложа была открыта. Советский исследователь Старцев сообщает, что список ее членов после Второй мировой войны среди других бумаг, принадлежавших Великому Востоку Франции, попал эмигранту Борису Элькину. Документы эти в период фашистской оккупации, видимо, были конфискованы у французских масонов, а затем попали в руки местных букинистов. Один из них и купил Элькин. Он опубликовал список частью в фоксимильном виде с подписями и автографами в английском журнале в 1966 году. Этот эпизод, если вернуться к нашей полемике, еще раз подтверждает, что некоторые факты, и очень важные, из истории российского масонства не могли быть известны в годы трех наших революций, а стали достоянием гласности многие десятилетия спустя. Вот почему неосновательна ссылка на то, что они не были проанализированы Лениным. Ведь анализировать можно лишь то, что попадает в поле зрения. Опубликование списка первой ложи французского подчинения в России, созданной в 1906 году, важно для анализа. Речь идет, как установили специалисты, о реальном и подлинном документе, который не был фальшивкой полиции и не преследовал цель создать ту или иную легенду. Список написан рукой упоминавшегося выше Баженова. В нем перечисляются к тому времени ставшие членами Первой Государственной Думы Ковалевский, Котляревский, Кедрин, учредитель кадетской партии Маклаков, Немирович Данченко, историк Ключевский, князь Урусов, дипломат Лорис Меликов, присяжный поверенный Маргульес и другие. От ложи отпочковались новые ее филиалы. В Москве – возрождение, в Петербурге – полярная звезда. Открывать их прибыли из Франции два высокопоставленных масона. Примечание. Формированием русских лож непосредственно занимались эмиссары Великого Востока Франции – Сен-Шоль и Буле. Им предоставлялась прерогатива принимать масонов в два послушания обряда, в то время как сами они принадлежали только к одному из них. Это лишний раз демонстрирует, насколько условны различия и внешние перегородки в масонстве. Вместе с тем братья из французского Великого Востока, формируя высшие этажи русского масонства, так называемые «капитулы» и «ариопаги», членами которых могли быть масоны лишь высоких посвящений, весьма тщательно подходили к селекции их руководства, исходя из тех данных, которые накопились в их русских досье. Некоторых они переводили буквально за неделю из первой степени ученик в третью мастер, а некоторых, отмечает Берберова, еще стремительнее в 18 степень, имеющую международный статус. Маргулиеса они посвятили в самом здании тюрьмы, где Маргулиес отбывал срок за свои в 1905 году революционные проступки, впрочем, весьма умеренные. Так в камере крестов, в передниках и перчатках с молотками в руках, великие мастера провели церемонию посвящения на глазах у, вероятно, совершенно обалдевших от этого зрелища тюремных сторожей. Тут же вероятно с еще большей торжественностью мануил сергеевич был возведен в восемнадцатую степень страница 19 -е, 20. -е.